Когда-то он слышал, что люди умирают никогда нужно, а когда хотят. И его всерьез обеспокоили предсказания жены. Он даже спросил себя, если ее час настал, может и правда лучше похоронить ее живой.